Глава четвертая. Спасательница. Москва. Ангелина. «Я почти на месте», — раздраженно сказал в трубку Кирилл Олегович. «Знаю, что нам нужен этот пакет акций. Не надо мне постоянно об этом напоминать». «Да, черт возьми, опаздываю, потому что не мог одновременно присутствовать и на встрече в Ярославле, и в Москве. У меня там тоже были срочные дела». Как только освободился, сразу вернулся сюда и уже на полпути в ресторан. Позвони ему, скажи, чтобы подождал минут пятнадцать. Скинув звонок, запустил пальцы в волосы и шумно выдохнул. Почему людей не клонируют? Сейчас мой клон сидел бы в ресторане и убеждал Америкоса, у которого контрольный пакет акций, продать их мне. Телефон не заставил себя долго ждать и нарушил тишину машины очередным звонком. «Горячев, слушаю». «Как не сможешь?» «Ну, если заболела, то должна была заранее предупредить меня об этом и вместо себя прислать другого переводчика». «Где я сейчас его найду, если у меня встреча через пятнадцать минут?» «Чем воспользоваться?» — усмехнулся он. «Яндекс-переводчиком? Ты хоть понимаешь, о каких документах пойдет речь?» У меня из-под носа хотят увести сделку всей моей жизни. И если я не стану владельцем контрольного пакета акций, то весь мой многолетний труд полетит к чертям собачьим. А ты мне говоришь про Яндекс-переводчик? Представляешь, как это будет выглядеть? Ладно, скидывай телефоны своих знакомых переводчиков. Попробую договориться. Я знаю английский. Сидя на заднем сиденье, сказала про себя Геля. Но озвучить это вслух не решилось. Для горячего она была как красная тряпка для быка. По пути в Москву он трижды посмотрел выпуск передачи Тайный посетитель на YouTube-канале, а Геля несколько раз перечитала комментарии. Полный беспорядок в этой бухте. По какому принципу там обслуживают людей? Почему одним несут заказ вовремя, а другие целый час не могут дождаться? Зря вы так «Место хорошее, всегда там обедаю». «Если бы та очкастая знала, что перед ней сидит тайный посетитель, то сто процентов вела бы себя намного вежливее», — писали люди. Геля прекрасно понимала, что после провала в Ярославском ресторане работа в холдинге «Горячего» навсегда останется для нее несбыточной мечтой. Всю дорогу до столицы она втихаря плакала от обиды и за три часа не проронила ни слова. Оправдываться было бесполезно. Никто не поверит, что Марина ее подставила, соврав, что девушка, сидевшая за дальним столиком, выкладывала в интернет фото еды и держала у себя на коленях какой-то подозрительный прибор. «Через неделю нужно заплатить за квартиру 30 тысяч», мысленно прикидывала Геля. Еще нужно купить ботинки, а не то на этих почти не осталось живого места. И куртку на позднюю осень тоже надо бы». И питаться на какие-то шиши надо. Зашибись! Закатив глаза, помотала головой. А в кошельке всего 35. Геля понятия не имела, как дальше продержаться в Москве. Снова рассылать резюме в поисках новой работы, или же не рисковать и, сохранив тридцатник за квартиру, ехать в Ногинск. Там все же свое жилье, и оно куда больше, чем тесная съемная квартира-студия. «И зачем я вообще поехала в эту Москву?» вздохнула она с грустью, глядя в окно, на зеркальные небоскребы и здания с яркими вывесками. Зря только потеряла время и деньги. Оказалось, что без родственников, связей и толстого кошелька очень сложно задержаться в столице. А экономить на всем подряд уже надоело. Геля вспомнила, как недавно разбавляла водой шампунь и печально улыбнулась. «Видимо, мне и правда пора домой. Завтра заберу из офиса горячего чашку со свитером и сразу отправлюсь на вокзал», — решила она и вздрогнула от громкого голоса Кирилла Олеговича. «Через час будет поздно. Переводчик мне нужен сейчас», — сказал он в трубку и нервно постучал по плечу водителя. «Метро не проскочи». Водитель, притормозив у метро, обернулся к Геле. «Всего доброго». Доброжелательно улыбнулся он. Геля уже одной ногой была на улице, но в последний момент все таки решила сообщить. «Я знаю английский, могу помочь». В машине воцарилась тишина. Затем Кирилл Олегович вместе с водителем одновременно на нее обернулись. «Тогда почему-то молчала всю дорогу», потряс рукой Горячев и покрутил её в воздухе. «Садись давай, садись!» поторопил он и велел водителю трогаться с места. С переводом Геля более-менее справлялась. Но договориться с пожилым американцем, который был весь на взводе из-за долгого ожидания, оказалось невероятно сложно. «Мартин говорит, что вчера ему сделали более выгодное предложение», — перевела Геля. «Да он просто набивает себе цену», — не скрывая раздражения, проговорил Кирилл Олегович. «Никто не мог предложить ему больше, чем я». Отпив воды, он выпрямил плечи и, улыбнувшись американцу, добавил. «Передай ему, что если не продаст мне акции, то я воткну эту вилку прямо ему в...» «Может, вам нужно время, чтобы как следует все обдумать?» — вежливо спросил у американца Геля. «Я уже все сказал», — поправив галстук, ответил он и вышел из-за стола. «Простите, но мне пора». Пожав руку Кириллу Олеговичу, мужчина напоследок улыбнулся геле и отправился к выходу. На горячеве не было лица. Сунув руки в карманы брюк, он молча шел к машине, отрешенно глядя в глубь темной улицы. Столько работы было сделано, и все псу под хвост, проговорил он. Затем набрал полную грудь воздуха, поднял голову к черному небу и, надув щеки, Выпустил изо рта тонкую струю пара. «Может, он еще передумает?» Тихо проронила Геля, кивнув в спину Мартина, идущего впереди и разговаривающего по телефону. Резко распахнув глаза, она с ужасом наблюдала, как одна из машин свернула с оживленного шоссе на стоянку и на полном ходу полетела прямо на американца. «Он же собьет его!» Сухими губами прошептала Геля и, бросившись вперед, оттолкнула Мартина в сторону. Упав на землю вместе с ним, ободрала колено и локоть. Но эта жгучая боль была комариным укусом по сравнению с тем, что было бы с американцем, если бы она подбежала к нему на пару секунд позже. Раздался виск колес, Машина резко остановилась. Затем из нее выскочил молодой парень и подбежал к ним. «Вы в порядке?» — в панике спросил он и схватился за голову. «Простите, я не хотел. Я не успел вовремя затормозить. Я...» «Ты чуть не угробил людей!» — прогремел Кирилл и обеспокоенным взглядом обсмотрел Гелю. «У тебя кровь на ноге. Давай руку, я отведу тебя к машине и поедем в больницу». «Ангелина!» — отойдя от шока, обратился к ней американец и, неожиданно обняв, с глубокой благодарностью посмотрел в глаза. «Ты только что спасла мне жизнь». Пристально глядя на Агеля, он крепко сжал ее плечи. Затем, о чем-то задумавшись, несколько раз кивнул, словно сделав какие-то выводы, и перевел взгляд на Кирилла Олеговича. «Передай, что я согласен продать ему свой пакет акций».